Глава восемнадцатая. Новая работа для Марии. Мария. «Куда прёшь, скотина?» — пищит разъяренная Катя, когда выруливает на парковку перед зданием фирмы мужа. Боже, как хорошо, что водитель белого фольца не слышит ее возмущений. Ведь ни в чем не виноват, просто проехал мимо. Но когда это останавливало Катю? Моя сестра ведет себя за рулем как истеричка. Тем не менее, я очень рада, что в трудную минуту она со мной... За выходные мы с ней провели настоящий поисковый рейд по всем сайтам с предложениями работы. Перетрясли все связи, какие имеем. В результате нашли знакомого одного знакомого, который, в свою очередь, через своего знакомого пробил мне место в бухгалтерском отделе крупной торговой компании. Правда, оклад ниже, чем платит Айк, и премии там редкие, по словам коллег. Но это постоянная работа, и я при желании смогу спокойно уйти в декрет и потом вернуться на то же место. В моем случае выбирать не приходится. «Машка, не робей, пошли. Даже если встретишь своего козла, оно и к лучшему. Пусть полюбуется на тебя красивое. Офисный прикид — во!» Катя показывает большой палец. «Я и вправду неплохо выгляжу. Мама нам с сестрой выпрямила волосы, сделала стильные хвосты. К тому же я выудила из своих запасов белую блузку и черную юбку-карандаш. Даже черные лодочки, те нашлись. Сейчас по-быстренькому напишу заявление на увольнение, заберу трудовую и вперед на собеседование в новую компанию. Жаль ехать далеко». С краснодарскими пробками это будет то еще испытание, причем каждый день при условии, что меня возьмут. Зато новая работа предоставит мне большой жирный плюс, а их больше не сможет обвинять меня в том, что я безработная мамаша, которая не способна ничего дать своим детям. По крайней мере, еду и одежду я им точно смогу обеспечить. В наше время это уже немало. Также он не сможет козырять в суде тем, что я безденежная, если дело реально дойдет до того, что он станет судиться за опеку. Я должна постараться изо всех сил. Просто обязана показать своему муженьку, что я чего-то достою. Мы с Катей поднимаемся на нужный этаж. Приехали заранее, потому что дома никому, кроме детей, этой ночью не спалось. Сестра оставалась ночевать у нас. Стучусь в дверь отдела кадров, захожу. Валерия Павловна, как всегда, уже на месте. Она очень ранняя пташка и нередко приезжает на работу ни свет ни заря. Здравствуйте, Мария Ивановна, улыбается мне царица кадрового отдела. Ведь у нее соответствующее звание — вручный костюм белого цвета, высокая копна золотых волос, идеальный макияж. И плевать, что ей за пятьдесят, выглядит роскошно. Невольно приосаниваюсь, услышав свое имя-отчество, давненько меня так не называли. «Здравствуйте, Валерий Павловна, я к вам по важному делу». Она тут же указывает на чайник, который стоит на одной из полок шкафа, по правую сторону от стола. «Может, чайку?» — предлагает. «Да вы присаживайтесь». «Чаю не надо, спасибо» качаю головой и устраиваюсь напротив нее. Я здесь ничей распивать, хочу написать заявление на увольнение. Я смогу сегодня получить расчет и трудовое. Все равно ведь я по факту тут только числюсь. Служащие смотрит на меня, не мигая, несколько томительно долгих секунд переваривает полученную информацию. Мария, Маша, она тут же теряет свой царственный вид. Как же я объясню вашему мужу, что вы уволились? Вы хотите, чтобы он меня выгнал? В ее глазах мелькает неподдельный ужас. От ее реакции мне и смешно, и одновременно хочется плакать. Были времена, когда Айк за меня любому откусил бы голову. Жаль, закончились. «Об этом не волнуйтесь», — качаю головой. «Думаю, не приди я сюда сама, через день-два он бы отдал распоряжение меня уволить. Дело в том, что мы разводимся». «Как?» — она замирает с открытым ртом, а потом выдает. «Так это правда про него и веру?» «Ни одному мужику верить нельзя». Поджимаю губы. Мне дико неприятно, что даже кадровик и та знает про роман моего мужа. Похоже, только я одна великая дурища была не в курсе событий, пока не застукала Айк с Верой. «Вы откуда знаете?» Не удерживаясь от вопроса. «Машенька...» «Ой, тьфу ты, Мария Ивановна!» «Можно просто Маша?» «Машу рукой. Мне уже совершенно не обязательно соблюдать субординацию с сотрудниками мужа». «Так вот...» Валерий Павловна приосанивается и выдает информацию. Это стерлять, уж простите, трещит об этом на каждом углу. Нахалка, каких свет не видал. Как выложила справку по беременности во флудилку, так и не умолкает. Про то, что Вера выложила справку в общий чат, я в курсе. Но вот что она трендит на каждом углу про роман с моим мужем, это новость, причем неприятная. Чувствую себя так, будто мое грязное белье выставили на площади и показывают всему честному народу. Мерзко. «Вы бы не увольнялись лучше, а вернулись работать и дали ей такого дрозда!» Валерий Павловна показательно сжимает кулак и трясет им в воздухе. «Кручу это мысль в голове. Оно бы, конечно, было бы очень неплохо дать дрозда Вере, а заодно Айку. Вот только я не хочу опускаться до склок. К тому же у меня другие планы касательно работы. Валерий Павловна, давайте я все же напишу заявление. Прошу ее». Она вздыхает, машет рукой. «Пишите». Закончив дела в кадровом отделе, я выхожу в коридор. «Все ок?» — спрашивает сестра. Да, киваю. «У меня есть 20 минут, пока аппендикс не придет на работу. Пойдем выпьем кофе». «Аппендикс» — прозвище здешнего главного бухгалтера. Вообще мужик неплохой, но фамилия уж больно дразнительная. «Аппендиксович». К тому же жутко худой и болезненного вида. «Кофе-то кофе», — киваю. «У меня еще вагон времени до собеседования. Мы с Катей спускаемся на первый этаж». Заглядываем в местный кафетерий для сотрудников. Еще рано, так что посетителей тут почти ноль. Мы берем с раздаточной по чашке растворимого кофе, усаживаемся неподалеку от кассы. Только успеваем сделать поглотку, как дверь кафе открывается. На пороге показывается Вера. Сука, длинные ноги, главное, одета как пигалица, юбка выше колена, на блузке расстёгнуты две верхние пуговицы, добавление к образу высоченной шпильки. Делаю вид, что не замечаю ее. Однако эта нахалка смеет подойти к нашему столику. о Здравствуйте, Мария! Рад вас видеть!» — тянет она с улыбкой. «Не делай вид, что все ок», — цедит Катя. «Если спишь с чужими мужиками, имей совесть опустить морду и скромно протопать мимо». Еще здоровается она, швабра. Вера мгновенно преображается. Ее лицо из приторно-вежливого становится ядовито-стервозным. «Поосторожней на поворотах. Вполне возможно, что ты разговариваешь с будущей женой хозяина фирмы». От твоих слов я непроизвольно икаю. Это ж надо иметь такой запас наглости. Катя находится с ответом в разы быстрее меня. «Так он тебя замуж и взял, курицу. Нужна ты ему как собаке. Wi-Fi роутер». Вера обдаёт нас презрительным взглядом и цедит. «Он считай уже мой. Все выходные кувыркались». С этими словами она отходит от нашего столика, плавно виляя бедрами «Вот тварь!» — шипит ей вслед Катя. Я отброшенной верой фразы сначала краснею, потом каменею, а затем вспоминаю, как видела машину Айку нашего дома и в субботу вечером, и в воскресенье. Он звал меня в кафе поговорить, а когда я отказалась, угрожал мне всеми возможными карми Но я все равно не пошла, потому что на данный момент мне сказать ему нечего. К тому же не было никаких сил выдерживать очередную дозу морального прессинга с его стороны. Я еще от предыдущей не успел отойти. Вот устройся, потом с ним поговорю, обсудим, как будем жить дальше. Но все-таки это что же получается? Меня звал в кафе, а потом зажигал с ней? Неужели он способен на такое? Слушай, ты не ведись на ее бредни. Вдруг говорит Катя. Он ее сослал в приемную заму начальника отдела сбыта. А ты знаешь, какой тот козлище? Стал бы Айк так делать, будто она до сих пор его любовницей. Мне кажется, сейчас он с ней точно на ножах. Она врет, чтоб тебя задеть. Смотрю на Кати и задаюсь одним интересным вопросом. Это ведь Вера могла отправить мне ту СМС-ку на день рождения Лианы. Потом догадалась удалить, а Айка не заметил. Он же доказывал мне, что не писал ее. Значит, она больше некому. Она хотела, чтобы я их застукала в кабинете. Специально. том также специально кинула справку о беременности, флудилку Трещит на каждом углу про отношения с Айком. И сейчас... Вполне возможно, устроила шоу, чтобы еще сильнее поссорить меня с мужем. Будто одной ее беременности для этого недостаточно. «Знаешь, Кать...» — тяну на выдохе. «Да мне только сейчас окончательно дошло. Она целенаправленно отбивает у меня мужа». «Ну ты жираф, Машка!» Катя щелкает пальцами. «Бинго, сестричка, так и есть!» Смотрю на сестру и с ужасом понимаю. «Я правда еще тот жираф, с длинной такой шеей, практически до небес!» За своими обидами на Айка, беспокойством о детях и прочем я не видела очевидного, хотя это очевидное у меня прямо перед носом. Какая-то коза решила, что ей можно безнаказанно влезть в мою семью и разрушить ее. Самое смешное, у нее это получилось. Браво, Вера. Подловила пьяного мужика, улегла с ним в койку, умудрилась зачать. Это же надо было так подгадать. И на этом не остановилась. Продолжает планомерно бить кувалдой по нашим отношениям. Один финт с предложением оральных ласк на дни рождения ребенка говорит о многом. Как подобрала момент прелесть просто, впору аплодировать стоя. Кстати, даже если сейчас у нее с Айком ничего нет, то вполне возможно, она добьется того, что он будет с ней. Вера будет липнуть к нему, предлагать себя утешать, стопроцентно опустится до того, что станет рассказывать, какая я дрянь, не люблю его, а он где лучшего, обожания и восхваления. Эта коза потешит его эго, снова заберется к нему в трусы, и все, он будет с ней. Мне кристально ясно, что она отнюдь не глупа, раз такое и проворачивает дальше. Она будет им манипулировать, вывернется наизнанку, но своего добьется. У нее же ничего святого. А потом что? Потом она ему родит. Айк со мной разведется, станет жить с ней, скорее всего, женится, потому что он верит только в традиционные семейные ценности. И несколько лет не пройдет, как она забеременеет вторым, Она будет жить в доме, который Айк купил для меня. Спать с мужчиной, которого я люблю. Всеми силами отвратит его от моих детей. Это как пить дать. Вишенка на торте ребенок, которого я ношу под сердцем, не получит ничего из того, что ему причитается. Ни отцовской любви, ни ласки. Ни счастья жить в полноценной семье. А верен ребенок получит все это даже больше. И что? Я вот так просто ей это позволю? Возьму и самоустранюсь из фирмы, а также и жизни Айка? Что мне теперь делать? Мириться с Айком и выживать эту стерву? А я вообще даже чисто теоретически готова с ним когда-нибудь помириться. В идеальной стране идеалии такое возможно, но с важными оговорками. Первое, если ребенок Веры каким-то чудом окажется не от Айка, ведь при всем желании она не тянет на образец целомудрия. Тогда мой муж в ее сторону даже не взглянет, и это будет для него серьезным уроком». Второе. Если Айка изменит свое отношение, возьмет, да и увидит во мне человека, женщину, которая все эти годы его поддерживала, беззаветно любила, станет меня уважать и ценить, разве я этого не достойна? Третье. Он должен по-нормальному извиниться за то, что угрожал мне тем, что отберет опеку, кувыркался с этой сукой в Анапе, позволил ей влезть в нашу семью, наконец поймет, насколько больно мне сделал своими поступками. Четвертое. Главное. Никогда так больше не сделает». Жаль, что страна идеалия, если где и существует, то только в моей голове. А в реале Айк такой, какой есть, и меняться он не собирается. Тем не менее, Вере будет слишком жирно, если я сбегу отсюда, поджав хвост. Тем самым я практически расстелю ей ковровую дорожку прямо к постели Айка. Зато, если я останусь, это изрядно осложнит ей жизнь. Не так-то просто крутить хвостом перед мужчиной, если жена рядом. Так, барабаню пальцами по столу. Мне срочно нужно в кадровый. «За каким чертом?» Катя смотрит на меня нахмурив брови. А я уже поднимаюсь, хватаю сумочку и спешу к выходу. Как потерпевшая, несусь к лифту, поднимаюсь, бегу к двери кадрового отдела. Очень надеюсь, что Валерия Павловна еще не начала оформлять мое увольнение, врываясь в ее кабинет без стука. «Валерия Павловна», — говорю, запыхавшись, — «я снова к вам». «Да-да». Она поднимает на меня взгляд. «Вижу, что мое заявление на увольнение лежит сверху на кипе документов, что покоится на столе». Прошу вас об одолжении. Смотрю на нее с мольбой. Мы можем сделать вид, что я к вам сегодня не приходила и ничего не писала. Валерия Павловна внимательно на меня смотрит, потом хмыкает, легким движением руки цепляет мое заявление. По кабинету раздается треск разрываемой бумаги. Это Валерия Павловна нарвет мое заявление, потом с невозмутимым видом кидает обрывки в мусорное ведро. «Ничего не было?» — говорит она с легкой улыбкой. «Удачи вам, милая». Спасибо. Я тоже улыбаюсь, пожалуй, впервые за последние дни. Выдыхаю и выхожу из кабинета. В коридоре меня встречает Катя. «Ты за мной бежала, что ли?» Смотрю на сестру. «Конечно бежала», — говорит она. «Ну и что ты задумала?» «То и задумала. Я передумала увольняться», — отвечаю ей. «Почему я должна менять хорошую работу, но не пойми что? еще и ездить к черту на куличке. Останусь здесь». Катя удивленно на меня смотрит. «А если...» «Айк, того, в смысле увольнять тебя будет, ты об этом подумала?» «Беременную он уволить не сможет. Пожимаю плечами». «Ты же не собиралась пока говорить?» Катя смотрит на меня настороженно. «Да, я не планировала в ближайшие дни выдавать Айку эту информацию, потому что еще до конца не решила, что делать с беременностью. Как мать двоих детей я и думать не могу об аборте, ведь внутри меня растет маленький Давид или маленькая Лиана. Как я могу причинить малышу зло?» Но в то же время в моей ситуации третий ребенок это как контрольный в голову. Он все усложняет миллион раз. Будь я до сих пор сайком, даже не думала бы ни о чем, рожала бы себе спокойно, а теперь. Станет увольнять, скажу, отвечаю твердо, почему я должна сама увольняться с хорошего места. Не надо думать о детях, о себе. Неожиданно Катя улыбается, ободряюще хлопает меня по плечу. Знаешь, оно и правильно, кивает она, нечего этим двоим облегчать жизнь. Пошли отвоевать тебе место рядом со мной, а будет в шоке. Я посмеиваюсь, спешу за сестрой в бухгалтерский отдел. Про себя думаю, а и кто же будет в шоке? Ведь он запретил мне появляться в бухгалтерском. Только сейчас до конца осознаю, насколько эгоистичным был этот его запрет. Я понимаю, почему он так сделал в свое время. она вправду болела, но продолжалось это совсем не так долго. Просто мужу нравилось, что я все успевала по дому, не сваливала на него заботы о детях, была в полной сексуальной боевой когда бы он меня не захотел. Массажи день через день, любимые блюда на ужин. Никакого напряга. Кто же от такого откажется? Но где тут забота о моем будущем? Еще и посмел бы прикнуть меня тем, что я ничего не зарабатываю, хотя сам сделал все, чтобы я сидел дома. Зато теперь Айк ничего не может мне запретить. Я сама себе хозяйка».